Глава 18. С кладбища ехали молча. Виолетта дремала, прислонившись к плечу Максима. Он умиротворенно поглядывал в окно на вереницу молодых березок и размышлял над странным свойством времени. Полтора месяца назад вернулся из Лондона, а, кажется, лет десять прошло. Словно и не было учебы, тренировок, назойливой дружбы Эдварда, его чопорного папаши, сэра. Если бы не чертова виза, я мог бы деда живым застать. На перекрестке садовник плавно притормозил. «В магазин заедем, кое-что подкупить надо, и просок для Виолетты, напомни. Сок так сок. Максим осторожно приобнял Юданову. Всё-таки она молодец, настояла, чтобы в церковь сошли. Когда он открыл створку массивной деревянной двери, пахнуло ладаном. В горле запершило. Максим задержался в притворе, пересиливая кашель. Виолета перекрестилась и увлекла Иван Семеновича внутрь. Почти сразу появилась с пучком свечей. Протянула Максиму несколько штук, объяснив, куда ставить, за упокой, куда за здравие». Служба уже закончилась. Слева от входа, у высокой стойки, старушка в чёрном платочке что-то писала, бубня себе под нос. За ящиком худой парень с бородкой пересчитывал мелочь. Монеты со звонким эхо брякали в плоскую металлическую посудину. Максим чувствовал себя не в своей тарелке. — Ладно, потерплю ради Юдановой. Он нерешительно топтался в дверях. Перед некоторыми иконами в лампадах подрагивались зычки пламени. Лики святых, окружённые нимбами, выглядели торжественно. Иван Семёнович вертел головой, рассматривая расписанные стены. «Лепота! Ух ты! Это что ж за ужасы такие!» Он принялся изучать мрачные фрески над входом. Виолетта зашептала. «Страшный суд во время второго пришествия спасителя на землю!» а, -а, -а, -а осторожно протянул садовник. Виолетта с трепетом продолжала. «Рука внизу держит весы. На них будут сравниваться грехи человека и его добродетели!» Садовник крякнул. «С моим заплечным мешком сразу можно вон тому жирному черту на сковородку прыгнуть!» «Ну что вы! Бог милостив! Он же тоже был человеком! Знает все наши слабости и склонность к...» Максим перебил. «Нечестно управлять людьми, опираясь на страх». Старушка зыркнула на них и перекрестилась. Виолетта помолчала. Потом как-то странно посмотрела на Максима. Бесшумно ступая, мягкие туфли на низком каблуке, подошла к слушке за ящиком, купила ещё одну свечу, большую, красного воска, и передала Максиму. «Просто встань перед алтарем!» Она указала на закрытые царские врата. «Зажги ее и тихо постой!» Свеча волшебная, что ли? Максим скептически взглянул на садовника. Тот пожал плечами. Виолетта добавила застенчиво, улыбаясь. «Иди, не бойся, мы тебя на улице подождем». «Чего, интересно, я должен бояться?» Он понимал, что со стороны ситуации как-то глупо выглядят, и досадовал. Почему нельзя просто оставить меня в покое и не пытаться сделать истово верующим? После пожара битый час убеждала, что нас спас Господь. Но я не видел там никакого Бога, полуяров, вот кто пожертвовал ради нас своей призрачной жизнью. Максим приблизился к большому позолоченному подсвечнику. Оплавленный воск на догорающих свечах походил на застывшие капли смолы. Он зажег одну свечу, куда ее поставить, чтобы не упала, и принялся беспомощно тыкать свободной ячейкой нижним концом. «Милок, ты воску-то подлей! Максим резко обернулся. Старушка в черном платке. А где его взять? Она протянула сухонькую и морщинистую руку. Максим передал свечку. Старушка запалила фитилёк, оплавила не свечи, а соседнюю, горящую, и ловко воткнула её в свободную розетку. «Спасибо». Максим зажёг, и основательно он трамбовал по очереди все свечки, кроме красной. Старушка перекрестилась и зашептала. «Матушка Богородица, покрой нас, грешных, пресвятым твоим покровом!» Её глаза покраснели и наполнились слезами. Максим нахмурился. Не хватало ещё рыдающих, экзальтированных бабулек. Он затеплил красную свечу, сделал шаг вперёд и вгляделся в лик Богородицы. Чем пристальней смотрел, тем сильнее расплывалось изображение, и тем правдоподобнее казалось – Лик постепенно оживал. У неё мамины глаза. Внутри всё съёжилось. Взор кротких и внимательных глаз затягивал в прошлое, некогда наглухо запломбированное печатью боли. «Захлестнула обида на мать». За постоянное невнимание, за небрежные поцелуи в макушку, на ходу, по пути туда, где было интереснее, где неотложные дела и встречи с важными людьми, где суета, где шум и жизнь. Я должен был сделать что-то особенное, из ряда вон выходящее, с крыши сарая, что ли, спрыгнуть и ногу сломать» по пальцу молотком садануть, когда скворечники с Семёнычем делали, или голышом в крапиву залезть, чтобы покрыться пузырями с ног до головы. Что там ещё дети придумывают, чтобы напоминать родителям о своём существовании? Тогда, может быть, она поняла бы, как сильно я её люблю». Он с трудом сглотнул внезапно подкативший горлуком. Глаза пощипывала. Пришлось несколько раз глубоко вздохнуть. Так кончайню не распускать. Выйду в слезах горючих. Вот Виолетта обрадуется, что её трюк со свечой сработал. Надо проще смотреть на жизнь. Миллионы детей вообще без родителей растут. А у меня и бабушка, и Семёныч. Упрямый, недолюбленный ребёнок внутри всхлипнул. Мне нужна была только мама. Перестань соплено кулак наматывать, как рефлексирующий слабак. Горячий воск капнул на пальцы. В тот же миг в голове зазвучал невероятный, неземной женский голос. «Человек никогда не бывает один». По спине пробежал холодок. Лик Богородицы изливал медовый, тёплый, какой-то нездешний свет. Складки нежно-голубого одеяния чуть заметно колыхались. «Да нет, показалось. Просто солнечные лучи преломляются сквозь стекло лампады», – засомневался он. И тут же возразил. «Какое солнце! Пасмурно с самого утра, и дождь накрапывает». Здравый смысл настойчиво пытался объяснить происходящее, галлюцинация от недосыпа. За спиной послышалось плаксивое причитание. «Помози мне як не мощну, Максим обернулся. «Вам помочь?» Старушка истово перекрестилась. «Одна у нас помощница и заступница, Милок, и всё по его великой любви!» Максим опешил. «Чьей любви?» «Его любви, Милок, ведь Бог есть любовь!» Она вздохнула, поклонилась, развернулась и шаркая обувкой побрела к выходу. Жар подступил к лицу. Свеча затрещала и погасла. Максим посмотрел на Богородицу. Её лик померк. Только покачивалась на золотистой цепи лампада. Запахло то ли ландышами, то ли фиалками. Он постоял ещё какое-то время, прислушиваясь к себе. Что это было? Полуяров вернулся и опять чудит. Икона оживляет. Нет. Это точно не он. И кто эту странную старушенцию подослал? Надо же такой завернуть. Бог есть любовь. Он заозирался. Я словно в другое измерение попал. Вроде всё то же, и вместе с тем что-то поменялось. Но что и непроизвольно задрал голову. С неба купола взирался до власа величественный старец в окружении странных существ, голова шестью крыльями. Воседая на троне, он распростёр руки широкими ладонями. «Кто это?» В мозгу возникла странная догадка. «Дирижёр вселенной? Судьбы мира держит на чутких кончиках пальцев». Каждому даёт возможность выбрать оперную партию и исполнить её. Вот и бабушка спела свою арию Бельканте до конца. Постепенно смятение улеглось, сменившись умиротворением. Так успокаивается родник, когда оседают на дно песок и мелкий мусор. «Если вы хотите, чтобы вода была прозрачной, не делайте этого». Максим мысленно обратился к старцу. «Хорошо, согласен. Ты и нас тогда спас». Зажег потухшую красную свечу, уверенно поставил в розетку, повернулся и легкой походкой вышел на улицу. Он оглядел пустынную рыночную площадь. Под мелким моросящим дождем она выглядела уныло. Обычно светящиеся огни витрина магазина, где работала Конкина, не горели. Из продуктового вышел Иван Семенович с двумя сумками. Виолета появилась из дверей галантереи с прозрачным пакетом под мышкой. Опять ниток накупила. Максим помог садовнику сложить продукты в багажник, открыл заднюю дверцу, пропустил Юданову и сел рядом с ней. Садовник выждал, когда от остановки отъедет автобус, и тронулся с места. Как только вошли, Иван Семёнович передал сумки Максиму, а сам затопил печку. Она была меньше, чем в доме у бабушки, но с похожими изроссами. Виолетта накрыла на стол. Когда все уселись, садовник налил водки себе и Максиму. «Ну, дети мои, помянем. Пусть земля будет пухом и Филиппу, и Алисе». Он на секунду замешкался. «Витальевне. Потом будем за ваше спасение пить. Я хоть в Бога не верю, но тут явно без него не обошлось. Ни единой царапины после такой передряги глазам своим не поверил». Полиция, пожарные и врачи скорой в ступор в поле. «Царствие небесное, ново представлено Филиппу, Жанне, Ирине и Арнольду. Виолетта залпом выпила сок. Аминь». Максим и садовник застыли с поднесенными к рту стаканами и переглянулись. Первым пришел в себя Максим. «Насчет Арнольда Марковича, допустим, согласен». «Но эти что в твоём царстве небесном делать будут? Одна воровать, вторая убивать?» «О мёртвых либо хорошо, либо ничего», – вступился Иван Семёныч. «Тогда уж договаривайте», – выпалил Максим. Садовник удивлённо поднял брови. «В оригинале это выражение по-другому звучит. О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды». Он стукнул стаканом о стол. «Не нам судить!» – осторожно начала Виолетта. «Я не сужу!» «Ладно, Жа...» – он запнулся. «Жанну Яковлевну, родственницу твою, оставим в покое. Но Волкова без пуховой земли обойдётся. Хотела два трупа? Получите, распишитесь. Ничего личного, ничего лишнего. И, пожалуйста, прекратите переглядываться. Я в курсе её тяжёлой судьбы». Иван Семенович пригубил... Жизнь – штука мутная, Максим. Виолетта кусала губы. Её пожалеть надо, а не злора. Мою маму убили, когда мне тринадцать было. И что, тоже стоило кого-нибудь прирезать? Иван Семёныч шумом выдохнул. С Софьей несчастный случай произошёл. Ты же читал материалы дела. Мгновенная аллергическая реакция на эти. Как их? Он запнулся. «Сэндвичи с тунцом и креветками!» – угрюмо проронил Максим. «Бабушка тоже материалы читала. Не убедил её, ваш отёк, Квинке!» «С Алисой другое!» – садовник говорил медленно. Видно было, что слова давались ему с трудом. «Дед твой натворил дел. На всю жизнь ей страха хватило. А Ирину можно понять». Начитала из дневника безумной мамаши, на каждой странице браслет намалёван и через слово «проклятие» в адрес певички Амалии. А вот и втемяшила в голову, что найдёт её и отомстит. «А как Ирина догадалась, что Алиса Витальевна и есть та самая певичка?» – спросила Виолетта. Так после этого его конкурса Алиса с браслетом на руке засветилась на фотографии. И видать от Матвеева утечка была. Я его вчера по телефону напрямую спросил. Могла Волкова видеть фотографию мёртвой Софьи из материалов дела? Браслет-то она тайком в тот злополучный день надела. Ещё в детстве постоянно выпрашивала у Алисы покрасоваться. Вот и покрасовалась. И что следователь ответил? Ничего, промычал невнятное, и отклонился, сославшись, что занят по горло. «Да, – задумчиво произнесла Виолетта, – мы когда с Ириной после конкурса встречались, она расспрашивала, какие украшения предпочитает носить Алис Витальевна. Я ещё удивилась, зачем ей эта информация, и рассказала про браслет с рубинами. – Знать бы тогда! – Не кори себя! – садовник по отечески похлопал её по плечу. – Не могла ты в её голову залезть! – Вон и Светка-дурёха повелась на уловке. А Ирина сама себя к гибели привела. Выстроила жизнь не по той траектории. Любопытство сгубило кошку, вставил Максим. «Одного не могу понять. Вы-то человек из органов, как её не раскусили?» «Сам не знаю. Не воспринимал как угрозу. Это потом как-то сразу всё на свои места встало, когда её машину в лесу увидел». «Да и вы с ней всегда нормально вроде общались». «Ага, Лебединое озеро вместе танцевали», – парировал Максим. «Чем больше вас слушаю, тем больше кажется, что вы её оправдываете. Разве можно простить убийцу?» Иван Семёныч встал, подошёл к окну и открыл его настиж. Запах озона ворвался в кухню. Занавески затрепетали. Садовник достал из кармана брюк пачку сигарет и зажигалку. Закурил, сделал пару затяжек и замахал рукой, прогоняя дым на улицу. Меня тоже не простил бы. Он повернулся, присел на подоконник и посмотрел на Максима в упор. "Что?" Виолетта ахнула. "Вы убили кого-то?" Иван Семёнович помолчал. Его глаза превратились в узкие щелочки. Докурив сигарету, затушил ее о ладонь и выкинул в мусорное ведро. Вернулся за стол. «Это длинная история. Мы же в паре с твоим дедом работали и выросли в одном дворе. Он страсть к камням с детства имел. Я бы даже сказал, они только его и интересовали. Ни в войнушку, ни в казаки-разбойники, даже в футбол с нами никогда не играл. Всякие энциклопедии читал». Помню, лет по десять вроде было. Филя, все так его звали, наберёт в дворе булыжники, притащит домой, сидит, обклеивает бумагой и красками раскрашивает. Аж язык от удовольствия высунет. Сначала ребятня насмех поднимала. Что за занятие для пацана? А он нам устраивал выставки с этими самыми камнями. И так рассказывал интересно, заслушаешься как из алмазов бриллианты делают, как не спутать алмазы с цирконами. Во, даже название до сих пор помню. А из Монпансье леденцы такие продавали в металлических коробках. Пластилины и проволоки делал украшения. Колечки, ожерелья, браслетики. Девчонки табуном за ним бегали. Подари да подари. Мой отец на киевском ювелирном работал. Как война началась, эвакуировали нас». «Свердловск. Родители Филиппа в первые дни под бомбёжкой погибли. Мы с ним как братья росли. С тринадцати лет у знаменитого Рощина при ювелирной фабрике учился. Тот ещё старых мастеров знавал. Садовник Забучина нахмурил лоб. Как бишь его? Искусные яйца делал. Карл Фаберже?» – шёпотом спросила Виолетта. «Вот-вот. Он самый. Помню имя, как у Маркса». У него этот рощин и учился. Он сразу заприметил талант Филиппа. В 57 седьмом в Якутии алмазы открыли. Вот тогда карьера Филиппа пошла в гору. Он и в искусственных камнях разбирался. В 67 в Монреале на выставке, будь она неладна. Его еврея ювелира по медальону матери узнали. Филипп его на карман пиджака булавкой крепил вместо броши. Сейчас. Иван Семёнович вышел в коридор. Максим тихо присвистнул. «Нехило мой дед пожил. Фаберже, Монреаль, Милан...» Виолетта шикнула на него. «Пожалуйста, не перебивай Ивана Семёновича!» Садовник вернулся с кожным портфелем, щёлкнул блестящей пряжкой, выложил на стол обмотанный скотчем большой пакет и прозрачную папку. «Ты тогда и слушать меня не стал!» «Деньги тут дед оставил, и от наследства не вздумай отказываться. Какой-никакой, а дом в Италии лишним не будет. Через полгода решишь, что с ним делать, а деньги сразу возьми. Усадьбу после пожара восстанавливать будет на что. Дом-то ещё можно в божеский вид привести». А Флигель, он махнул рукой и посмотрел на Виолету. «С ним уж теперь ничего не поделаешь» вынул из накладного кармана портфеля небольшой свёрток и протянул Максиму. А это и есть тот медальон. Из-за него, считай, твой дед судьбу свою поменял на новую, трез, отказавшись в союз возвращаться. И с Алисой встретился. Те его родственники из эмигрантов были, закрепились в Европе, ювелирное дело у них своё. А как работы деда твоего увидели... Загорелись получить такого мастера. Посулили ему золотые горы. Иван Семёнович встал и поправил гирьки на ходиках. Максим подцепил ногтем овальную крышку медальона и открыл её. С фотографии смотрела женщина, поразительно похожая на мать. «Это моя прабабушка? Она Ольга звали. Добрая очень была». А медальон как раз все ювелиры и делали. Когда Филипп сказал, что решил остаться, думал, убью. У нас задание общее было. Какое? Не суть. Он двойную игру затеял и влип в итоге. Алиса, кстати, тоже ключевой фигурой в том деле была. Её вёл Федотов, тупой, но исполнительный. Обрабатывал, чтобы подложить под одного воротило. Она, девушка, честная и с принципами. Не захотела таким образом родине послужить. Максим оживился. Бабушка в дневнике писала, что её вербовали. Ну, тогда время такое было. Просто так за рубеж не выпускали. Но вышло всё гадко. Воротила тот, на Алису глаз положил. А Филипп её, как вещь, обменял на ценный вещдок. Пришлось экстренно по своим каналам вывозить. «Ну и того дельца убирать!» Виолетта обхватила щёки ладонями. «Какой ужас!» Там и контрабанда замешаны, и притоны. А характер у Алисы впечатлительный. Она себя простить долго не могла. Говорила, раз с ней так поступили, значит, сама виновата. Удивляюсь, как она всё вынесла. Надумала себе, что Филипп её в рабство продал. Иван Семёнович замолчал. «Можно я окно закрою?» – робко спросила Виолетта. «Конечно!» – замёрзла. Садовник встал, прикрыл створки и пошёл в коридор. «Дров сейчас подкину!» Кухню окутывали сумерки. Максим пребывал в оцепенении. Слишком неправдоподобным казался рассказ садовника. «Вот это движ! Такое только в книгах и в кино бывает!» Иван Семёнович вернулся и включил свет. «Что-то мы с вами заболтались и про еду забыли. Мясо погрею». Максим потянулся к блюду с нарезкой, подцепил вилкой колбасу и засунул в рот. А почему вы у нас не сразу появились? Бабушка говорила, когда маме лет восемь исполнилось. Правильно. Как в Союз вернулись, меня месяц в СИЗО держали. Хорошо, что успел камни припрятать. Это те, которые Ирина и Жанна Яковлевна искали в подвале? Поинтересовалась виолета Они самые. Вещь докта я сдал сразу. И рапорт, как положено, подробный написал. Потому я отсидел не пятнадцать лет, а восемь. Виолетта вскрикнула. «В тюрьме? Всё по закону. Алису проверили и отпустили, взяв подписку о неразглашении. Поселились здесь, в усадьбе». Бывший хозяин отписал. «Полуяров?» – Максим и Виолетта спросили дуэтом. «Он». Иван Семёнович разложил по тарелкам жаркое, подлил в стопки себе и Максиму. Стакан Виолетты наполнил на четверть. «Тебе тоже надо. Дрожишь вся». Виолетта машинально сделала глоток и закашлялась. «Гадость какая! Кому гадость, а кому радость? Помянем уж всех вместе. Земля их уравняла». Максим заметил, что Виолетту потрясывало. Нашёл под столом её руку и крепко сжал. Ходики пробили пять. Виолетта вскочила. «Спасибо большое. Всё было очень вкусно». «Так ты ж ничего так и не съела!» Садовник тоже встал. «Электричка через сорок минут. В общежитие поеду». «Опять двадцать пять! Какой нафиг общежитие?» Закричал Максим. «Ты что снова удумала, дочка? Никуда мы тебя не отпустим. Здесь твой дом теперь...» С ремонтом управимся, тогда будете с Максимом разбираться, кто где жить будет. А пока на правах старшего решаю тут я. Точка. Максим поднял кулаки с выставленными вверх большими пальцами. Окончательно и обжалованию не подлежит. Все трое засмеялись. Тогда можно мне пройтись? жалобно спросила Виолетта. Опять голова разболелась. Садовник засуетился. Конечно, вы идите. «Посуду я потом помою». «Нечего, сам всё уберу. И на чердак спать пойду Умылся «Умаялся что-то за день». «Максим, там в шкафу бельё. По стиле Виолетте. Раскладушка в кладовке. Ну, разберётесь, не маленькие». Они шли по влажной траве с пропечатанными следами от шин. У дома Лес Виолетта остановилась и вздохнула. «Как грустно! Он словно одинокий старик». Прожил большую жизнь, столько повидал, и вот пришло время умирать. Максим подошёл сзади и обнял Виолетту за плечи, прижав к себе. «Что за упадническое настроение? Отремонтируем, и будет как новой». «Можно я тебя спрошу?» «Валяй, ты когда в Лондон возвращаешься?» Максим пшикнул. «Что я забыл в этом Лондоне?» «Переведусь в Москву, закончу учебу и...» Он не успел придумать, что будет дальше, и сказал первое, что пришло на ум. «На деньги деда открою приют для кошек, ты будешь их свозить со всей округи, а я займусь их воспитанием». Виолетта расхохоталась. «Я серьезно!» «Я тоже. И детскую школу танцев организую. Должен же я свои подростковой амбиции удовлетворить кастинг на фестивале брейк-данса в Москве вместе с учениками пройти. А ребята из детских домов смогут посещать твою школу? Почему бы и да. Мы им бесплатный абонемент оформим». «Здорово!» Она снова вздохнула. «Что на этот раз? Я всё время думаю о маме. Ей хорошо там». «Где? На небесах?» «Сначала ты на мой вопрос ответь. На какой?» Максим переборол внезапно нахлынувшее стеснение. «Что означает выражение «Бог есть любовь»?» Виолетта подняла голову и заглянула Максиму в глаза. Потом заговорила, медленно нараспев. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими...»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 Нет мне в том никакой пользы. Максим закрыл глаза. Перед внутренним взором сменяя одна другую поплыли фотографии: про бабушка, бабушка, дед, мама, Ирина, Жанна Яковлевна, Арнольд Маркович. Голос Виолетты теплым елеем растекался понутру.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 Любовь никогда не перестаёт, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем, когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. И вот уже Максим видит себя в детстве с бабушкой, с мамой, с Семёнычем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 «Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше». Она замолчала. Ему тоже не хотелось говорить. Он слышал ее дыхание и инстинктивно подстроился под него. Эхом внутри звучали только что произнесенные слова. Он легко коснулся губами волос на ее макушке. Если его любовь такая, то твоей маме там очень хорошо. Им всем там хорошо».